Вот Я же пою у себя в голове Пою, прекрасно Понравится какая-нибудь песня В исполнении какого-нибудь певца И я у себя ее в голове пою Прям голосом этого певца или певицы И очень хорошо получается А вслух Ну, паси Бог, никогда И даже когда один дома Танцевать танцую А пою только в голове И мне с детства Хотелось спеть, как Элвис Мне вообще нравится Элвис Даже когда я не знал, кто такой Элвис И какие он поет песни Мне просто нравится слово Элвис И я даже так скажу, что мне нравится Не конкретный Элвис Со всеми этими его машинами, костюмами, шляпами, бриллиантами Мне нравится Я Элвис Когда я беззвучно пою, как Элвис Мне нравится Я мальчик, который мечтал спеть И не просто спеть, а вот выступить И выступить, в смысле спеть такую песню, которая мне нравилась И голосом, который мне нравился А певцом я быть не хотел Я имею в виду вот работать певцом Сами певцы мне нравились не очень И сейчас у меня есть возможность объяснить, чего я хотел И не только объяснить но чтобы стало слышно, как я пою, как Элвис. То есть, как я пою у себя в голове. Пою при помощи мозга, но пою я. Рассказчик берет микрофон, включается цветной эстрадный свет, и рассказчик изображает, что поет под фонограмму песни из любимого мультфильма. По окончании песни не откланивается, а просто убирает микрофон. Это очень приятно было делать. И понимаете, я ведь не только сейчас вам объяснил то, что хотел объяснить, но и одновременно с этим исполнил свою детскую мечту. Потому что я, я выступил. Выступил, понимаете? Я А вообще с этими детскими мечтами и вообще с мечтами странное дело. Вот смотрите. Вот у меня в руках деревянный меч. Он точно такой же, как в детстве. Мне его папа делал. И мне он нравился. А этот я сделал сам, для наглядности. Получился не очень хорошо. Но неважно. Папин меч мне нравился, но я-то хотел иметь настоящий. И вообще хотел быть настоящим рыцарем. Но с другой стороны, я же ведь не хотел этим настоящим мечом по-настоящему рубить людей. По-настоящему рубить. чтобы получались вот такие люди. Показывает на анатомическую схему. То есть, видите, я сам не понимал, чего я хотел. Убирает меч. Убирает меч. Или кто-нибудь сидит у себя дома на диване, а у него в жизни такой период плохой, ничего не успевает. Понаделал долгов. Или в семье проблемы. Или нет семьи, и это проблема. Ну, в общем, все плохо. И, и он смотрит телевизор, а там какая-нибудь передача про моряков. Как они плывут, эти моряки, где-нибудь в Индийском океане. Или открывают какую-нибудь очередную впадину. Ну, в общем, моряки. И он думает... «Как бы я хотел быть моряком!» А на самом деле он не хочет быть никаким моряком, потому что в глубине души он догадывается, что моряки, они не просто так моряки, что у них тоже там все не просто так. И не хочет он быть конкретным моряком, потому что это же значит, надо все менять, это значит, надо учиться на моряка, потом искать работу моряком, уходить в рейс на полгода минимум, жить с двумя-тремя людьми в одной каюте, которых через две недели захочется всех поубивать». Стоять на дурацких вахтах И капитан может оказаться дураком И будет мучить Или сам, не дай бог, будешь капитаном И самому придется всех мучить То есть конкретным моряком быть не хочется